Глава 40 Интервью с вампиром. Как вы стали таким? Лайза и Эллин встретились мне по пути в ректорат. Уж не знаю, где девчонок носила, но они опаздывали на отработку так же, как и я. Спросить о причине не удалось. Дверь в ректорат открылась, являя нам ректора, имеющего недоброжелательный облик. Опоздание. Вы хотите, чтобы я продлил вам повинность? Я удивлённо моргнула, затормозив в полуметре от первого из выживших укушенных. Что опять не так? Макея моё выражение лицам почему-то выбесило ещё больше. «Не надо делать такой вид, адептка джером Понимаю, что с курсом боевиков общаться куда приятнее отработки. Но хоть бы совесть со своими подружками поимели. Не под моим же окном». Обернувшись на соседок по комнате, оценила их смущенный, немного виноватый вид. Ясно, почему они опоздали. Небось, с Мариэлем и его оборотнями знакомились поближе. Собственно, почему нет? Признание самой большой буки Академии польстит любой девушке. Хотя нет, не самой. Я вернула внимание отчитывающему почему-то именно меня ректору. «Самая большая бука — вот это». «Я могу внести конструктив относительно вашей, согласитесь, немного странной претензии, господин ректор?» Моя вежливость вызвала у Кира оскомину. Бедолага так сильно стиснул челюсти, что мне уже второй раз за время нашего знакомства стало жалко его клыки. Посчитав молчание за знак согласия, принялась своеобразным образом оправдываться — В моём агрессивно прямом стиле. Во-первых, ваши окна ничем не хуже всех остальных окон Академии. Глаза вампира угрожающе сузились. Я ещё не закончила. Это только во-первых, уважаемый ректор Макей. Главное, больше не бузить, как в прошлый раз вышло с запретом на выход из Академии. Не передави, Верунья, и на личности не переходи. Этого Буко надо приручить, а не положить на лопатки. Хотя на лопатке я бы, тряхнув головой, отогнала сбивающие с толку мысли. «Во-вторых, понятия не имею, о чём вы говорите. Я не бесплатное дополнение своих соседок. Если вы услышали их хихиканье под своим окном, это не значит, что я тоже была где-то рядом. Прежде чем отчитывать человека, убедитесь в его виновности». «Хотя общение с боевиками как таковое я не считаю чем-то предосудительным. Вообще общаться для студентов – это нормально. И в-третьих, раз уж мы заговорили о конкретике, после занятий профессор Брин проводил меня к целительнице Джасан, чтобы поговорить о возможностях исследований, необходимых для моего реферата. Я никак не могла находиться под вашим окном. Я только освободилась». Девочки нервно топтались за спиной, переступая с ноги на ногу, пока ректор изучал моё лицо. Не знаю что он там отыскал, но его слегка небритая нижняя челюсть была амнистирована и ослаблена. Кир Маккей перевёл взгляд на моих притихших хохотушек. «Адептка Хадсон, адептка Бут, сегодня у вас отработка в питомнике. 30 минут, не больше. Профессору Финнигану моё почтение» свободны». «Интересно, так было задумано изначально? Или кое-кому клыкастому это только сейчас пришло в голову?» Только за девочками закрылась дверь ректората, Маккей нахмурился, натыкаясь на мой прямой взгляд. «Джером, я уже понял, что ты девушка весьма прямолинейная и в целом боевая. Но постарайся не отчитывать меня хотя бы при посторонних». «Простите». Повинно склонила голову, пряча глаза, в которых, я уверенно сейчас черти плясали польку со всеми моими тараканами. Сколько бы их у меня там не было. Кир вытянул руку и совершенно неожиданно коснулся моего подбородка, приподнимая его так, чтобы наши глаза снова встретились. Едва заметная на губах вампира усмешка заставила меня замереть. «Больше искренности, адептка, и, возможно, я вам» поверю. Дичь, конечно, но мой пульс зашкаливал от интимности момента. Кто-то сказал бы: "Ну какая интимность тут может быть? В полуметре друг от друга". А у меня в горле пересохло. Да и вообще весь запас слов иссяк, чтобы ответить что-то умное на шпильку брошенную красавцем-мужчиной. Я вздохнула и улыбнулась. А что? Иногда улыбка лучше всяких слов. Так и вышло. Только с точностью, да наоборот. Кир Маккей моргнул и отступил на шаг назад, разрывая сладость напряжения, успевшую возникнуть между нами. «Сегодня в ректорате тебе одной работать. Основной завал вы с девочками ликвидировали, поэтому я подумал, ты отлично справлялась с работой старшего помощника. Не знаю, откуда у тебя эти навыки, но...» «Сможешь просмотреть ещё раз график работы?» Ко мне уже два раза преподаватели приходили. Возмущаются, что есть накладки. «Мне физически некогда их искать. Попечительский совет требует моего внимания. А образовательный процесс в самом разгаре. Нельзя затягивать с пересмотром графика». «Хорошо, я попробую. А откуда у меня навыки? Очень просто. Отцу не было дела до нашего сестрой образования». К нам не приглашали учителей, как у большинства учащихся здесь. Я пожала плечами, по сути говоря, правду. Поэтому мы занимались самообразованием. Спасибо, что библиотека всегда находилась в доступе. История с отсутствием черт, присущих белоручкам-аристократкам, тоже проста и объясняется тем же. Кроме нашего строгого дворецкого и доброй экономки, мы с Ланой никому не были нужны. Кир нахмурился. «Твой отец». Он обижал вас? Я могла не раздувать скандал, не ворошить прошлое, вирин Но разве не будет справедливым то, что барона Джерома накажут за издевательство над детьми, которые остались сиротами под его опекой? Ещё точно непонятно, что там на самом деле случилось с матерью девочек. Пусть схватят этого козла за жопу. Управлять таком огромным поместьем нечестно. Он недостоин. Обижал. Собственно, на венчание меня притащили только по той причине, что моя младшая сестра дожидалась меня дома в темнице. Крылья носа ректора гневно затрепетали. Я решила добить вампира своей честностью. А на шее у меня вторую неделю болтался медальон подчинения. «Что?» Сеточка чёрных капилляров знакомо проступила у основания шеи ректора и под его глазами, завораживая. И как можно шарахаться от такого секси-вампира? Особенно, когда он злится на твоих обидчиков и готов порвать их в клочья. Две недели? Это, это запрещено. Воздействие медальона губительно для мозга. И это заодно применение, а тут две недели? Как ты можешь говорить, проносив его так долго? Невозможно. Я осторожно подбирала слова. «Исключения существовали всегда. Сейчас оно стоит перед вами». Мысль спасти сестру не дала мне свихнуться. Я даже научилась сопротивляться артефакту. «Возможно», — робко усмехнулась, — «майор Венни отстоять свои права — ужасный побочный эффект контакта с медальоном. Хотя я не считаю его ужасным, если честно». «Действия твоего отца возмутительны и подлежат детальному изучению специальных служб. Но этот побочный эффект...» Волна преображения прокатилась под кожей вампира, возвращая ему обычный облик. «В своём рвении ты прекрасна, адептка Каверин. Как бы это ни звучало, но побочный эффект сделал тебя сильной и упрямой личностью. Я рад, что ты стала студенткой боевого факультета, а не моей безвольной невесткой». «Вау, вот это он выдал. Так, глядишь, и до признания в своей симпатии мы докатимся. Ох, скорее бы. Как сложно быть не наивной милой девочкой, а взрослой тётей в теле девчонки. Особенно той девочке, которая уже была в интимных отношениях со своим собеседником». Я кивнула, улыбаясь от уха до уха. «Спасибо. но ну, я пойду?» «Куда?» Будто бы проснулся от сна с трудом отрывая взгляд о содержание моих губ. «Расписание. Вы же сказали посмотреть мне сетку занятий». «А, да, точно. Просмотри те». Короткие рваные фразы ложились бальзамом на моё либидо. На «ты» ректор переходил всякий раз, когда пытался восстановить между нами вечно крошащиеся барьеры. «А я свяжусь с тайной канцелярией, чтобы... «Неважно, работайте». Кир почти скрылся за дверью своего кабинета, когда я его окликнула. «Господин ректор?» «Да, какие-то вопросы?» «Не совсем, то есть не сейчас». Я завернулась в облик застенчивой студентки, снова играя в несвойственную мне тактичность. «Мой реферат. Вы же помните, что обещали мне помочь?» «Да, конечно». «Тогда после отработки я к вам зайду». Начнём с описания возникновения расы вампиров. Маккей хмыкнул. Я надеялся, что вы передумаете. Мне осталось только покачать головой. Кир кивнул, с лукавством в глазах принимаю прямство одной очаровательной занозы. Заходи, как освободишься. И кофе захвати. Ха-ха, вот так-то, дорогуша. Этот барьер не починить. Общение на «вы» — пройденный этап с довойсю. Я поспешно отвернулась, пряча самодовольство. Только когда дверь в кабинет ректора тихо защелкнулась, прошла за стол и села с кипой бумаг на кресло. А дальше началась работа. Накладки занятий нашла через полчаса пристального изучения огромного графика работы Академии. Ну, какая Академия, такой график. В любом случае, я никогда не жаловалась на работу. Вот и сейчас молча выписывала в блокнот предположительные изменения. Попечительский совет в лице двух почтенных аристократов нагрянул внезапно. Меня посчитали за секретаря. Я не стала развеивать убеждённое высокомерие мужчин. Аристократы явно занимали высокие посты в Авильской империи. Это видно и по их осанке, и речи, богатой на повелительный тон. В общем, я проводила членов попечительского совета к Макею и вернулась к графику. Когда я закончила с исправлениями, от гостей не осталось и духу. Только и успела заметить, как дядечки, быстро перебирая ногами, уносят свои довольно упитанные тела прочь, недовольные встречей. Хм, да, наколотив кофе, постучала в дверь и, дождавшись разрешения, вошла. «Сейчас мы узнаем всё о подозрительных нападениях демонов от первого лица». «Джером», — Макей кивнул, отрывая взгляд от бумаг, лежавших на столе. «Проходи, садись, где тебе будет удобно». Длинный стол для педагогических совещаний вмещал в себя не меньше двенадцати кресел. «Я уверена, что на каждом из них сидеть очень даже удобно». Но к вампиру я подобралась максимально близко, заняв первое кресло по правую руку от него. Своя бесстрашие подчеркнула, отодвинув кресло от стола и направив его лицом к красавцу-ректору. У последнего, к слову сказать, от моих манипуляций появилось весьма забавное выражение на лице. Удивление столикой восхищение. Впрочем, эта реакция мужчины быстро стёрлась, прикрываясь привычной маской невозмутимости. «Итак...» «Итак...» — повторила я за наследным принцем Авиллы. «Как вы стали таким?» Ставшая уже родной усмешка не заставила себя ждать. «Не буду уточнять, каким это таким. Это было бы глупо, учитывая, что мы договорились поговорить о нападении на меня, поэтому слушай». Мягкий баритон с капелькой завораживающей хрипотцы окутал меня особенной мужской аурой. Я подавила дрожь, крепко стиснула ручку и принялась записывать. Почти всё, о чём мне сегодня удалось узнать от алерты Джасан, подтвердилось. Разница только в том, что история обрела подробности и капельку эмоций, потому что даже упрямая невозмутимость Кира давала сбой под атакой чутких воспоминаний. Похищение сестры стало для Макея большим ударом. Он и Салазар очень любили младшую принцессу. Все её любили. Неудивительно, что император Григор оставил трон старшему сыну и отчалил в глубинку со своей второй женой, матерью Луизы, Жанетой. Это что касается стороны эмоциональной. Что по самому нападению, тут у меня появилось слишком много вопросов. И они плодились слишком быстро, чего я не люблю, потому как ни на один не находила ответа. А на примитивных предположениях доказательная наука не строится. Но как тут не предполагать, когда демоны, строящие порталы, никак не хотят быть глупыми недалёкими созданиями? И почему только девушек они похищают? Избирательные пристрастия по меню? Тогда зачем кусать защитников девушек? И, кстати, не только мужчин. Неподходящим женщинам тоже доставалось, как в нападении на принцессу Луизу. Хотелось дособирать пазл под названием «Возмутительная версия». Но для этого мне нужен кто-то, кто видел нападение демонов с самого начала, а не как Маккей, который ворвался тогда, когда сражение шло полным ходом. Поживав губу, бросила взгляд на ректора. Кир уже минуту как молчал, закончив рассказ. Моя задумчивость его не смущала. Наоборот, он был пойман за очередным разглядыванием моих губ. Хотелось флирта, но моя жаждущая открытие душа оставила хотелки на потом. Господин ректор. Да. Не сочтите задерзость, но... Я запнулась, неуверенная в собственной просьбе. Точнее, в её допустимости. Это у нас на Земле авторитет, не просто принадлежность к высокому роду. Её заработать горбом нужно. Тут же всё иначе. Говорите уже, Джером, не заставляйте меня ждать. «Заранее прошу прощения, если моя просьба покажется вам возмутительной. В общем, можно встретиться с его величеством?» «Что?» Кир точно не ожидал от меня подобной просьбы. Не только возмутился, но и обиделся до глубины души. Догадаться несложно, о чём он подумал. Правитель Авилы хоть и женат, а фаворитками своими славится во всех уголках Империи магов. Ну, или с кем-то другим, кто был с принцессой Луизой в первые моменты нападения. Очень надо уточнить кое-что о демонах. Макей вроде как успокоился, взял себя в руки, но глаза вампира опять прищурились с подозрительностью. «Кое-что — это что?» «Их речь», — откровенно призналась я, ёрзая на пятой точке. «Была ли она? Отдавал ли кто-то из демонов в команды?» И портал Каким он был? Кто его создал? Да, я действительно не могу ответить на большую часть этих вопросов. Большую? Значит, на какой-то всё-таки можете? На один. Главный у демонов был. Один. Самая здоровая особь. Собственно, он-то и утащил Луизу. Кир крепко стеснул челюсти, напрягаясь от этой темы каждым мускулом. Что до остального, не могу знать. Зато могу пригласить в Академию того, кто знает. Уж прости, это будет не мой брат. После того нападения мы с Салазаром редко общаемся. Молочная сестра Луиза сгодится? Она была там, и она тоже уку... Вампир, как ты говоришь. На безрыбье и рак рыба. Пойдёт. Тогда я прямо сейчас отправлю Адрианю сообщение. Думаю, завтра Рина уже будет здесь. Отлично. Тогда до завтра. До завтра. Кир поднялся вслед за мной, демонстрируя воспитание. Я покинула кабинет ректора под пристальным взглядом его тёмно-зелёных глаз.